Глава 67. Когда мы с Торнтоном поднялись наверх, оставив гостей веселиться дальше, на замок уже опустилась ночь. Граф подхватил меня на руки и перенес еще через один порог, порог нашей спальни. Наконец-то мы вдвоем, прошептал он, обняв меня сзади. Я мечтал об этом моменте целый день. «Теперь должна прийти служанка, чтобы помочь мне облачиться в ночную сорочку», — улыбнулась я в темноту. «И зажечь свечи. Почему никто не подумал об этом раньше?» «Никаких служанок, дорогая». Граф поцеловал меня в шею. «Я вполне в состоянии справиться с одеждой своей жены». Торнтон отошел от меня, и через минуту загорелась первая свеча, освещая слабым дрожащим светом небольшую комнату. Я удивленно оглянулась, не понимая, где нахожусь. На спальню это не было похоже. Здесь стояло несколько кресел, широкая скамья со спинкой, стол и небольшой комод, на котором лежали какие-то бумаги. «Вижу, вы удивлены, Белла», — рассмеялся Торнтон, глядя на мою реакцию. «Это всего лишь переднее перед самой спальней. Мне нравится, что я могу принять срочного посетителя не в окружении своих личных вещей, а в более строгой обстановке» пойдемте он взял мою руку и подвел еще к одной двери находящейся справа от окна распахнув ее торнтон пропустил меня вперед после чего закрыл дверь на ключ вот теперь я оказалась в святая святых своего супруга его спальня была выдержана в коричневых тонах и в ней витал тот же аромат который я всегда ощущала от графа немного горьковатый аромат можжевельника с терпкими нотками мха и дуба Большая кровать, кресло, между ними столик, шкаф и несколько сундуков. Вот и вся мебель. Еще в комнате на полу лежал пушистый ковер, а на стенах висели толстые гобелены со сценами охоты и сражений. Но мое внимание сразу привлекла ванна у камина. Над ней поднимался пар, а на этажерке рядом стояли разнообразные пузырьки. На столике я заметила бутылку вина и два кубка. «Да вы подготовились!» Я взглянула на графа, удивляясь такому романтическому поступку с его стороны. «Вам нравится?» Он осторожно снял с моей головы обруч. «Мне хотелось, чтобы вы расслабились». Пальцы Торнтона скользнули к шнуровке платья, и вскоре оно мягким облаком упало к моим ногам. На следующее утро мы спустились вниз и были встречены радостным гулом голосов. Нас приветствовали веселыми возгласами, смехом, но все это было по-доброму, без пошлости. Гости ночевали в нее, и оставалось лишь пожалеть лук обеспечивающих такому количеству людей достойное пребывание в замке. Окинув взглядом присутствующих, я увидела Эдану, одиноко сидящую на своем месте. Устроившись за столом, я склонилась к ней и прошептала: А где Майри? С ней все в порядке? Я не знаю, куда она подевалась раздраженно ответила идана мне кажется что она ушла после того как я уснула ушла мне стало не по себе нужно искать ее почему как только вы обнаружили ее отсутствие не оповестили меня наверное что то случилось конечно случилось вдруг прошипела тетушка разврат что не поняла я к чему она это сказала какой разврат в котором она обвиняла меня Эдана смотрела в сторону двери, и я проследила за ее взглядом. Ей так не нравились наши чувства с Кевином, а сама? Майри появилась в большом зале в компании Нерном. Они многозначительно переглядывались, и я заметила, как поверенный короля быстро приобнял тетушку за талию, но тут же отошел. Ничего себе, такого я точно не ожидала король еще вчера оставил его вместо себя и отбыл а шустрый нерн взялся за соблазнение дам что то случилось шепнул торнтон но я не могла ответить на этот вопрос еще не знаю но возможно случится вы о чем он нахмурился взгляните на асгала нерна и мою тетушку мне кажется между ними что то происходит да я заметил Граф сжал мою руку под столом. Но в конце концов, это касается только их двоих. Но вот только твоей родственницы вряд ли нужно ожидать от поверенного короля чего-то большего, чем мимолетные утехи. Он всегда был противником брачных уз. О, как раз об этом переживать не стоило. Моим тетушкам в отличие от меня, радости брака были недоступны. В этот же день мне удалось поговорить с Айлен. Гости продолжали праздновать, заливаясь вином и поглощая все, что готовилось на кухне. Лишь Кайден сидел, будто сыч, наблюдая за чужим весельем хмурым взглядом. Увидев, что Айлин вышла из зала, я быстро пошла за ней, желая узнать, что же все таки происходит. Возможно, ей нужна помощь. Девушка выскользнула в боковые двери, ведущие в сад, и я вовремя успела заметить шлейф ее платья. Она присела на скамью, сложила на коленях руки — а лицо подняла к солнцу, словно желая ощутить его последнее тепло. Ей явно было непросто. «Айлин!» — тихо позвала я подругу, но она не повернула головы в мою сторону. «Да, Белла, иди посиди со мной». Я присела рядом с ней и спросила. «Ты не хочешь рассказать мне, что происходит у вас с Кайденом? Разве ты сама не видишь?» Айлин все таки посмотрела на меня. «Он ненавидит меня. Ты жалеешь, что поступила именно так?» «Я не знала, чем ей помочь. Может, попросить Торнтона поговорить с королем, Пусть позволит разойтись им?» «Нет», — Твердо ответила девушка, чем очень удивила меня. «Как бы он ни вел себя со мной, я не сдамся. Я рожу ему наследника, и Кайден станет мягче ко мне». «Если бы все было так просто...» я прекрасно понимала что даже после рождения ребенка вероятность того что кайден не перестанет отдаляться от супруги очень велика а возможно после этого он вообще позабудет о ней посчитав что его долг перед королем исполнен айлен могла оказаться в еще худшем положении ты уверена что не хочешь добиваться развода мне было жаль ее я чувствовала свою вину во всем этом Нельзя было лезть в жизнь Кайдена и Айлен. «Нет. И я прошу тебя, не нужно переживать за меня». Подруга посмотрела на меня взрослым умным взглядом. «Я знаю, что делаю». «Что ж, хорошо. Я надеюсь, ты все таки будешь счастлива», — сказала я и обняла ее. «Мне искренне этого хочется». Мы еще немного посидели в тишине сада, а потом вернулись в зал. Если честно, я уже устала от всех этих празднеств. Хотелось тишины и спокойствия, хотелось рядом Прошку с Манусом. А еще я соскучилась по своему занятию. Интересно, рыбаки вышли на работу или еще празднуют? «О чем вы постоянно думаете, Белла?» Торнтон заметил мое уныние. «Скажите честно, вы устали?» «Очень», — призналась я. «Сколько еще будут продолжаться празднества?» «Хотите прогуляться к месту вашей будущей таверны?» Вдруг спросил он, с улыбкой добавив. «Вряд ли кто-то заметит наше отсутствие». «Это было бы чудесно», — воскликнула я и покосилась на тетушек. Они уже помирились, выпили вина и распевали песни с остальными гостями, обнявшись за плечи. «Тогда пойдемте, пока кому-то не пришло в голову снова поздравлять нас». Граф протянул мне руку. «Как вы относитесь к тому, чтобы поехать на одной лошади?» «С предвкушением», — шепнула я и засмеялась. «Давайте уже уйдем отсюда». Ситх несколько часов сидел на холме близ аббатства Гринроуз и смотрел на горящие огни у замка Макколкахун. Его снедала ненависть Карабелле, к ее мужу, ко всем тем, кто сейчас веселился на их свадьбе. Если бы была жива матушка, но, увы, Старая Триста ушла к предкам. Ушла, оставив силу глупой девицы, которая была не в состоянии в полную меру воспользоваться ею. О, нет, она не оставила силу. Арабелла отняла ее, совершила убийство. Колдун зарычал и вцепился в пожухлую траву, вырывая ее с корнем. Он упал на землю в своем безумном припадке, выгнулся дугой, оглашая окрестности жутким воем. Он разлетелся по руинам аббатства, замер где-то в их глубине, а потом гулким эхом скатился с холма. Ситха приводила в ярость жизнь, бьющая ключом. Ему хотелось, чтобы здесь поселились горе и тьма, чтобы ни на одном лице не появилась улыбка, чтобы день стал ночью, а ночь превратилась в беспросветный мрак. «Ну ничего, осталось совсем немного времени, совсем немного». Скоро придет Самайн, и вот тогда все вернется на круги своя. Волшебное время Самайна ⁇ это момент остановки всего сущего, когда соединяются темное и светлое время года, мир людей и духов, живых и мертвых. Самайн ⁇ промежуток времени, не принадлежавший ни будущему, ни прошлому. В эти дни истончается граница между мирами, открываются переходы. Раскрываются холмы, и все скрытое пеленое колдовства устремится наружу, готовое поглотить людской мир. Это был единственный шанс ситха вернуть тристу на землю, засунуть ее душу в новое тело, в тело с ее силой.